Глава семнадцатая. Одиннадцатый день после исчезновения. Элла Ди Фрей. Никогда не думала, что однажды меня будут показывать во всех новостях. Я-то считала, что Джек ошибся. Я просто пополню плеяду пропавших женщин, которым достаются пара в местной газете. Ну или рассылка на телефоне, которую смахивают с экрана, не читая. А теперь я сижу на огромной двуспальной кровати, в хозяйской комнате глициния, смотрю телевизор и не верю своим глазам, потому что мое фото в новостном выпуске BBC — тот же самый снимок, что висит на каждом углу, сделанный три года назад на репетиционном ужине перед свадьбой Ады. Ненавижу эту фотография. На ней лоб у меня слишком широкий. И все-таки это происходит на самом деле. Люди видят мое лицо, слышат мою историю. И хотя Джек именно этого и добивался — Я все равно чувствую вину за ненужную суматоху, за то, что заставило людей нервничать. Так и представляется, как какая-нибудь девушка моих лет сидит у себя в квартире, ест на ужин хлопья, смотрит трансляцию и благодарит богов, что это не ее прямо из кровати умыкнули. О том, как сейчас чувствует моя семья, я даже думать не хочу. Сразу начинает душить невыносимый стыд. Родители по телевизору пока не показывали, и я с ужасом жду, когда они там все таки появятся. Джек просил меня не смотреть все новости про мои поиски, потому что это слишком тяжело. И, в общем-то, здесь он прав, но я просто не могу удержаться. С момента моего исчезновения прошло чуть больше недели, а кажется, что целый месяц. Рану на предплечье, наверное, не помешало бы зашить. Но приходится обходиться стерильными бинтами и плотными ватными тампонами. Я провожу дни, бродя по глицении или пялись в телевизор. Ощущение, как будто я на больничном. Однако при этом меня грозит беспокойство, а кураж от нарушения правил постепенно сходит на нет. Хоть я и понимаю, что могла бы сидеть в в куда более скверном месте, чем пятикомнатный домик с видом на море. Глициния вся увешана шторами, застелена уютными коврами и завалена большими подушками в нейтральных тонах. Здесь все мягкое, оттенки, поверхности, даже свет, льющийся сквозь кремовые жалюзи. Кэтрин вроде собиралась продать коттедж, но, как рассказал мне Джек, когда дошло до сделки, не смогла заставить себя подписать бумаги. Лицение принадлежала нескольким поколениям ее семьи. За несколько дней до моего похищения Джек наведывался в коттедж самостоятельно, заполнил холодильник продуктами, привез для меня запас одежды, в основном своей — Футболки, несколько свитеров, которые мне так и не понадобились, потому что на дворе всего лишь конец августа. И пижамные штаны. Их приходится затягивать как можно туже, чтобы не сваливались. Мою одежду испачканную кровью Джек забрал, чтобы незаметно выбросить. А вещи из моего дома брать не стал, на тот случай, если полиция пригласит моих родных и близких проверить шкаф и определить, не пропало ли что-нибудь. Чтобы СМИ выдали ту историю, которую придумал Джек, Все должно было указывать на похищение. Люди любят драматические сюжеты. Им нравится с предвкушением следить за поисками виновника, представлять, что они делали бы на месте жертвы, каждый день читать свежие новости, вдруг тело нашли в озере или на него наткнулся в парке случайный прохожий с позаранок, вышедший погулять с собакой. Так что здесь, в Галицине, нет ни одной моей личной вещи, даже телефона. Это дело ловлю себя на рефлекторном желании взять мобильный и пролистать новости в соцсетях. Не думала, что без него я начну чувствовать себя как без штанов. Джек настоял на том, чтобы я не выходила из дома, потому что меня может заметить случайный турист, сабсерфер или любитель покататься на байдарке. А мне отчаянно хочется выйти на пробежку. Обычно я три-четыре раза в неделю бегала. Сегодня утром я моталась туда-сюда по лестницам до тех пор, пока загревок не вспотел. Но все равно хочется чувствовать кожей свежий ветер и слышать, как шлепают по земле подошвы кроссовок. На экране возникает центральная улица Кроссхевена. Я снова перевожу взгляд к телевизору. Сердце ёкает при виде знакомых мест. Улица выглядит чище обычно, как будто тротуары хорошенько подмели перед дебютом в крупных международных новостях. А затем я вижу интерьер кружки и невольно вздрагивая, Тут и вовсе все вылезано до блеска, как будто это не кафе, а декорации для киносъемок. Возле стойки Кэти Форстер, репортер телеканала, одетая в темно-синий костюм. Ее короткие волосы искусно уложены в прическу. Кэти мрачно смотрит в камеру, рассказывая. «Друзья семья Элоди Эллади Фрей, 28-летней девушки из Кроссхевена, графства Сомерсет, пропавшая 11 дней назад». «Собираются сегодня на объединенные поиски. Ричард Моррис, менеджер и близкий друг мисс Фрей, организовал сбор здесь, в кружке. А люди, которых вы видите у меня за спиной, в настоящий момент готовятся прочесывать лес и прилегающие окрестности». «Близкий друг? Кто им внушил такую глупость? Ну и, конечно же, Ричард не сказал, что я уже уволена». Его лицо в этот момент показывает крупным планом. На экране он выглядит еще более потным, чем в реальности. «Мы мечтаем только об одном, чтобы Элоди вернулась домой целый и невредимой», — пищает Ричард. «Мы раздаем флаеры, чтобы распространить информацию как можно шире и откладываем часть денег от каждого проданного стакана кофе на награду за информацию, которая поможет Элди поскорее найтись». Я закатываю глаза. Понятно, Ричард превратил мое похищение в рекламную кампанию кофейни. «Она потрясающая девушка». Продолжает мой бывший босс. «И мы гордимся тем, что все члены поискового отряда, собравшиеся сегодня, подзаряжаются нашим органическим кофе, чтобы отправиться в лес в полной боевой готовности. Мы изо всех сил надеемся, что Элоди благополучно найдется». А затем, к моему изумлению, на экране появляется Ханна. Прихорашивали сегодня не только тротуары вокруг кофейни. У Ханны на веках накладные ресницы, а волосы не спадают на плечи. «Честно скажу, Элоди очень-очень милая». «У меня аж челюсть отвисает. Она шутит, что ли?» «Мы не просто работали вместе. Мы с ней были как сестры, верите? И мы просто...» Ханна осекается прикрывая прикрывает рот рукой, словно пытается сдержать схлип. Ее глаза умело увлажнены каплями, ровно настолько, чтобы создавалось ощущение подступающих слез. Сколько же она перед этими съемками у репетировала? «Мы просто... просто хотим, чтобы она вернулась домой». Интерьер кружки сменяется кадрами поисков. Люди пробираются сквозь густые заросли, шаря лейными палками по кустам в поисках моего тела. А затем я вижу знакомый профиль. Длинный прямой нос и шапка седых волос, выглядывающих из-под кепи. Джордж. Он тоже в поисковом отряде. Я и подумать не могла, что Джордж будет за меня переживать, что я вообще кому-то настолько важна, не считая моей семьи до Джека с Марго. Стреку не следовало соваться в лес. А если он запнется и упадет где-нибудь в чаще? Или поранится, или заблудится? Утро постепенно сменяется днем, день уступает вместо вечера, но чувства вины так и ходят за мной по пятам, по всему коттеджу. Если я поддамся ему хоть чуть-чуть, оно сожрет меня живьем, поэтому я отвлекаюсь как могу. Включаю радио, принимаю душ, одеваюсь... Одежда Джека мне так велика, что приходится закатывать рукава едва ли не в пять раз. Готовлю себе ужин, убираю со стола и мою посуду. А потом включаю радио на полную громкость, чтобы не слышать собственных мыслей. Но к тому моменту, когда вечер сменяется ночью, вина все-таки догоняет меня и вгрызается в мозг, не давая уснуть. Но если я сдамся сейчас и уйду из коттеджа, проблемы будут не только у меня, но и у Джека. «Да, он поступил неправильно», но только потому, что любит меня. Потому что он, наверное, единственный во всем мире, кто меня любит. А затем я вспоминаю Ноа и надпись, вырезанную на донышке вазы. Больше всего на свете он хотел, чтобы я стала писательницей. Неужели ты готова умереть, так никогда не позанимавшись любимым делом? Решимость крепнет. Я смогу. Я справлюсь. Обязана справиться.